Окна нижнего этажа были заключены в высоко выдававшиеся гранитные карнизы. Верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших галерею. Между ними были видны решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лестница сидела по одному часовому, который картинно и симметрически держались одной рукой, застоявшие около них алебарды —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 Невысокомогучее слово того, что видится иной раз во взорах девы, ниже того умиленного чувства, которым объемлятся глядящий в такие взоры девы. «Царица — Царица! — вскрикнул Андрей, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. — Что тебе нужно? Чего ты хочешь? Прикажи мне! Задай мне службу, самую невозможную, какая только есть на свете, я побегу исполнять ее!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 Зашелестят, зазвучат и понесутся вдруг унывно тонкие звуки и ловит их с непонятной грустью остановившийся путник, не чуя ни погасающего вечера, ни несущихся веселых песен народа, бредущего от полевых работ и жнив, ни отдаленного тарахтания где-то проезжающей телеги. Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Ни горькая ли доля пришлась на часть мне?»